вообще всем кто смотрится в загадочные зеркала символических картинах на колоде старинных карт вместе с радиотеатром фантазии программе серебряные нити но действительно что нам остается кроме того чтобы фантазировать но только фантазировать, с помощью тех образов и понятий, которые кажутся нам необходимыми, то есть интересными, тех символов, которые как будто сами притягивают наш взгляд. Картинки позволяют собирать осколки Осколки чувств, эмоций, стремлений, как осколки зеркала в человеческой душе. Для того, чтобы стать сильным, надо почувствовать свое внутреннее хотение, свой интерес. То, без чего вы не можете жить, то, чего вы не можете. Вы не делать, даже если вам приходится делать это тайком. Это очень легко объяснить на примере упомянутого мной в прошлой программе понятие добра. Я сказал, что делать добро или быть добрым – это вовсе не то же самое, что ощущать себя добрым человеком. Это такое искусство. Сколько раз в жизни каждый из нас, пытаясь или решив делать добро, оказывал медвежью услугу или просто баловал кого-то, сам шел на поводу у чьих-то корыстных интересов. Так это, конечно, так. Но, однако, стоит спросить себя, что делать необходимо обратиться не к тому, что мы называем свободой, а вот к этому самому чувству необходимости. Как начинаешь понимать, каким именно образом можно сделать добро в той или иной конкретной ситуации? Как научиться это делать? Как Мы с вами делали бесконечное количество упражнений, позволяющих почувствовать внутреннюю необходимость. Но так как во второй программе мы часто обращаемся к мифологическому Тару, то я хочу сказать, что можно хотя бы во время программы «Серебряные нити» научиться чувствовать мир так, как чувствовали его древние греки. Ну, как известно, одно из первых философских или научных открытий было сделано Пифагором на материале музыки. Не в том смысле, но сделал он это открытие вовсе не так, как сегодняшний ученый исследует музыку, расчленяя ее на составные элементы. Для Пифагора музыка была некой упорядоченной машиной, неким средством, упорядочивающая внутреннее «я». Если ты любишь музыку, то становишься ею. Музыка способна вызвать в человеческой душе некую неразрушающуюся временем упорядоченность состояний. Примерно так возникла астрология. Она возникла из первичного чувства того, что небо — это особый, гармоничным образом устроенный предмет, единый с человеком. И, наблюдая за звездами, можно ввести некий порядок в неупорядоченную душу человеческую. Состояние наших душ — разбита на тысячи осколков но может быть приведено порядок связи человека с какой-то гармонией ты приникаешь к этой гармонии какие-то файлы размещаются по нужным папкам и ты начинаешь понимать Что необходимо сделать? Вместо категории вопросов о том, что можно сделать, это категория вопросов свободы, попробуйте, соотнеся себя с какой-то гармонией, задуматься о том, что сделать необходимо. Чувство гармонии, которое ищет отшельник, дает ощущение необходимости, поскольку любые случайные усилия не будут соответствовать этой гармонии звезд или гармонии музыки. Они будут звучать диссонансом. ПОЕТ This flaming drafty round came upon Go down, down roses, go down Oh, your pinks and posies Go down, your blood-red roses, go down make dear old mother, she said to me Go your blood-red roses, go down May dear son come home from say Go down, roses, go down Oh and poses, go down, the blood red roses, go down, it's around keep on where I'll must go, go down, your blood red roses, go down, to chase the whales through the frost and snow, go down, your blood red roses, go down, pull your picks and poses, Your blood red roses go down You've got your advance and the seal go Down, your blood red roses down. Down. go get down, get roses, down. chase the whales through the frost and snow get Down, your blood red roses go down Oh, your big symposies It's a round capon, you've got to go The light is where the whalefish blow oh, Go down, you roses, go down For your pigs and posies Go down, you blood red roses, go down Let's growl, your may, but go, your must Go down, blood red roses, go down After you growl to muck, your head, they'll burn and poses go down your blood red roses go down just one more pull and that will do yeah, your blood red roses go down for oh, where the boys that kick our throat yeah, yeah. roses cut down Взаимоотношение с гармонией и взаимоотношение с бесконечностью это должен научиться понимать человек достигший 10 аркана желающий обрести внутреннюю силу. Эта шляпа в форме бесконечности, одетая на голову дамы, позволяет ей так легко открыть пасть льва. Пусть даже и не хочется, но должны же мы с вами попробовать понять, что в связи со всем этим означает перевернутая карта. Каково ее негативное значение? Ну, конечно же, она обозначает иллюзию внутренней силы. Чаще всего вы не слушаете внутреннюю гармонию, а по-прежнему пытаетесь вести себя как юный маг, то есть пытаетесь прогнуть мир под себя. Возможно, вы слишком храбры или бессмысленно рискуете. Очень может быть, что сейчас вы испытываете внутренний разрыв между разумом и желанием проявить какие-то свои желания. Вы не можете обрести ту самую середину, которую мы обозначили как поиск необходимости или поиск собственного жизненного интереса. Этот внутренний конфликт между разумом и инстинктами, разумом и желанием Иногда кажется абсолютно невыносимым. Возможно, у вас появляются ощущение, что какие-то силы, которые вам не подвластны, могут победить вас, взять над вами верх. Вы никак не можете найти некую оптимальную линию поведения конечно же, перевернутая карта хотения может означать, что вы используете свои желания и свою силу, чтобы эксплуатировать других, властвовать над ними, в конкретном смысле этого слова. Власть учителя над классом или воспитателя над группой детского сада, власть врача над больными... Власть, которая так легко перерастает в жестокость и в сведение счёдов, принося боли тем или другим, очень хорошая иллюстрация к перевёрнутой карте сила, к перевёрнутой карте хотения. Вообще, сила очень легко переходит в бессмысленную жестокость. А если задуматься, то и появление бессмысленной жестокости связано как раз с тем, что человек никак не может найти свою внутреннюю необходимость, поскольку он убежден, что на самом деле ищет свою свободу. Крик Раскольникова «Кто я тварь дрожащая или право имею?» является, наверное, лучшей иллюстрацией к перевернутой карте хотения. Раскольников учитывает лишь внешние обстоятельства и внешний мир. Только разрушая что-то снаружи, он может доказать себе свою силу. И это ошибка, потому что после опьянения убийством обязательно наступает Пахмелье. По Потом он, разумеется, поймет, что сила заключается не в этом. Что происходило с Раскольниковым? Страсть, бушевавшую в нем, он пытался либо подавить, либо просто отрицать. Когда, может, взгляд притягивает перевернутые карты силы, обычно это означает, что мы пытаемся отрицать свои чувства и желания, не пускаем их в сознание. И они могут вырваться самыми непредсказуемыми импульсивными и неожиданными поступками. Я не помню, кто, но кто-то и когда-то сказал, что зло есть неправильное обращение со своими собственными желаниями. В сущности своей это так и есть. Возможно, Настоящая перед вами задача кажется вам невыполнимой. Именно в силу того, что вы не умеете обращаться к источнику внутренней необходимости. А может быть, если вы сейчас смотрите на перевернутую карту, вы бездействуете из-за бесконечных опасений поступить неправильно, и еще больше испортить и без того паршивую ситуацию. Попытки быть сильным в плане того, что не является вашей необходимостью, попытки в том числе и победные прогнуть под себя мир, между прочим, Чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями Я боюсь, что болезнь перевернутой карты хотения Это одна из главных болезней нашей цивилизации Гнев и ярость оказывают на организм Не менее разрушительное воздействие Чем прямое физическое насилие She was the parson's daughter with red and rosy cheeks. Hey, hey, hey, hey, She went to church on Sunday and sang the anthem sweet. Hey, higher, the parson was a misery so scraggy and so thin. Hey, hey, hey, hey, Look here, your mother fuckers, if you lead a life of sin, then there's fire down below. He took his pecks from Malachi and pulled a weary face. Well, I fucked up for Africa, and there I fell from grace, cause this daughter was as sweet as sugar candy. I said to her, our oh, sailors would make a lovers neat and handy cause there's fire down below. She says to me, you sailors are a bunch of fucking lions. Fucking fires Cause And there's fire Down below Well there's fire Down below my lads So we must do What we ought to Wait Cause the fire Is not half as hot As the parson's Little daughter Cause there's, there's fire Down below Yes sir не обсудили конечно же хотини диндаром очень древний символ это карта мистиков среди ее значений конечно же гипноз целительство женские мистерии оборотничество превращение в животных а также просто любовь к братьям нашим меньшим. В любом случае, эта карта говорит о необходимости пробуждения в себе внутренней силы. Ну и, конечно, когда мы обсуждаем Десятый аркан, карту хотения, невозможно все-таки хотя бы немного не остановиться на древнейшем мифологическом значении этой карты на рассказе о Геракле. Геракл, известный у римлян как Геркулес, непобедимый герой мифов. И с ним Связаны все те человеческие истории и легенды, которые связаны с понятием силы вообще. Как вы помните, он сын Зевса, царя богов, от смертной женщины Алкмены. Жена Зевса Гера, жутко ревнивая, как обычно ревнуя неверного мужа, стала преследовать ребенка, рожденного от его внебрачных похождениях. И герой пережил ужасные страдания. Гера наслала на него безумие. У Геракла помутился рассудок, и в припадке неистовства он убил свою жену и детей. Помните негативное значение? карты хотения и поступок Раскольникова Когда приступ безумия прошел, Геракл обратился к богам, моля их дать ему какое-нибудь поручение, чтобы он мог искупить вину за свое невольное преступление. Это то, что прекрасно понимали греки, и это то, что прекрасно понимает христианская традиция Стройка никак не хочет понять большинство из нас. Внутреннее преступление можно искупить. Чувство вины можно преодолеть. Для этого только нужно потратить усилия на поиски альтернативных поступков в своей жизни. Потратить усилия для того, чтобы определить, почувствовать, где необходима твоя сила. Дельфийский оракул в ответ на вольбу Геракла повелел ему поступить на 12 лет во служение злобному царю Еврисфею, любимцу Геры, разумеется и исполнять все приказания жестокого царя. Так герой добровольно обрек себя на служение той же коварной богине, которая была подлинной виновницей его преступления. Карта ассоциируется с первым подвигом Геракла, потому что первым делом царь Эврисфий Повелел герою убить немейского льва. И это поручение открыло знаменитую цепочку из 12 подвигов. Лев, обитавший неподалеку от города Немии, был чудовищной величины и имел непробиваемую шкуру. Ее не брали ни железо, ни бронза, ни камень. Он уничтожил все живое в округе И поэтому Население в страхе бежало оттуда Обратите внимание Геракл Сталкивается со слепой Жестокостью С антиподом Своего собственного Безумного Слепого поступка И поэтому Никто не мог указать герою Логово зверя После долгих поисков Он наконец отыскал льва Обратите внимание Поиск был долгий Жестокость в себе Обнаружить Очень непросто И проводников здесь Не может быть Никто кроме вас самого Не в силах помочь вам обнаружить этого льва в себе. На зверя из мифа еще не высохла свежая кровь. Следы дневной охоты на людей. Геракл натянул тетиву своего лука и выпустил зверя одну за другой три стрелы. Но стрелы отскочили от толстой шкуры, не причинив льву вреда. Затем герой пустил в ход меч, но меч погнулся, потом палец, палец раскололась тогда Геракл завалил камнями один выход из пещеры, в которую укрылся зверь, а сам вполз через второй. Зверь откусил ему палец, но Гераклу удалось схватить льва за шею и задушить его голыми руками. Геракл перестал использовать слепую силу, он перестал пытаться проебать под себя мир. Он вошел в логово льва, во внутреннее пространство И там, в логове, он сделал льва беспомощным. Он содрал с мёртвого льва шкуру, воспользовавшись вместо ножа его же собственным острым, как бритва, когтем. Шкуру Геракл до конца жизни носил вместо доспехов. А шлемом ему служило Голова зверя. И благодаря этим доспехам он стал столь же неуязвим, как и сам немейский лев. Геракл смог постичь природу слепой ярости в ее утробе, и благодаря этому она стала защищать его. Само зло, как и сам Геракл в мифе, научилось служить добру. Смотрите, как отражается в этой истории борьба животного и человеческого начала. Конечно, сила, зверь, живущий внутри нас больше человека. Она является огромным запасом энергии. Но это ее жизненная сила ведет нас сквозь все преграды. a tarry gasket there I killed for I would not hear his cries below, he... I would not hear his cries below, he... now all you see captains in every year, he... take a Mm -hmm. Mm -hmm. oh else is fair that you choose Конечно же, лев-зверь особый. В мифах лев всегда ассоциируется с царской властью, даже когда несет разрешение. И поэтому на психологическом уровне царь зверей – это образ дикого, примитивного, вечно завидующего. Мечало в нашей душе Однако немейский лев Не только злое чудище А еще и обладатель волшебной шкуры Приносящей неуязвимости ее владельцу Смотрите Геракл сделал шаг К формированию личности Что такое Человеческое Неуязвимость как символ. Кто из нас неуязвим? Неуязвимость связана с устойчивым ощущением себя, как чего-то неизменного. Мир меняется, воздействует на меня, но я остаюсь с Собой. Это и есть процесс одевания шкуры убитого нами льва. Там, в глубине внутреннего переживания, в пещере, в логове, в матке, на пути к новому рождению, о котором нам с вами совсем скоро придется говорить, является ощущение себя своей личности как чего-то постоянного и неизменного как чего-то что имеет отношение к вечности и бесконечности интересно что могущество льва проявляется только в этой ситуации Потому что зверь этот лютый и свирепый, и если он вырывается на волю, то ведущим мотивом человека становится «я более живой, чем другие, и поэтому я право имею разрушать жизнь или благополучие других». Такую ситуацию говорят Он пойдет по трупам И значит Существует перевернутый Аспект Геракла Ярость Это одно из проявлений Этого аспекта Не злость, не обида, а ярость Буйная вспышка гнева С пеной у рта В случае если человек не получает Того что он хочет Неукротимое тщеславие Это еще один аспект того, что смог победить в себе Геракл Не уважение к себе А напыщенное и раздутое самомнение Которое точно так же ведет к безжалостности По отношению к тем, в ком мы чувствуем меньше права на жизнь Чем у нас самих Царь, лев из сказок, во многом похож на капризного ребенка, требующего, чтобы мир вращался вокруг него. Если этого не происходит, он слепой злобе пытается разрушить все, что его окружает. Смотрите, борьба Геракла с львом не сводится к убийству животного. Это своего рода преображение. Подчинение звериной мощи человеческому началу. Появление карты хотения в вашем раскладе в любом случае указывает на ситуацию, в которой столкновение со зверем, живущим внутри, неизбежно. Весь вопрос всегда заключается в том, сможете ли вы преобразовать энергию, и силу собственной ярости в доспехе человеческой цельности. Сможете ли вы направить ее на то, что действительно считаете необходимым? Ведь только тогда вы сможете остаться самим собой круговороте судьбы, о котором мы будем говорить в следующей программе. Спокойной ночи.